о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эсине. Этот человек без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего привезенного им с собой из Оренбурга правителя канцелярии Оводова и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было надкупу, и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не делал. Не от недостатка усердия, а за совершенным неумением. Даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал. Оводов же избалованные долговременной безответственностью, давал движение только тому, что входило в его интересы и расчеты. Приносить просьбы или жалобы военному генерал-губернатору по таким делам, по которым его правитель канцелярии не был особенно заинтересован, ни к чему не вело. И в таком случае можно было ходить и переписываться целые годы совершенно понапрасну. Зато едва ли и встречался где-нибудь в высшем нашем управлении человек с такой отрицательной популярностью, которую приобрел Эссен, сделавшийся постепенно метой общего презрения и явных насмешек, выражавшихся иногда, разумеется, иносказательно, даже и в печати. Все это, однако, относясь более к распорядку внутреннему, или, так сказать, бумажному, оставалось, по-видимому, сокрытым от государя, который в отношении к внешнему порядку столицы входил сам во все И при острой внимательности своей представлял своим лицом истинного высшего начальника петербургской столицы. Внутренние действия петербургской полиции, известные дотоле лишь их жертвам, начали подвергаться более строгому контролю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 по крайней мере, в отношении одной его частей судебной, новый, еще всех ужаснувший свет. По замеченному в обоих департаментах Санкт-Петербургского поселения,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 На таком основании, чтобы они окончили все старые дела в течение двух лет, если же сегодня исполнять, то продолжали бы свои занятия до совершенного окончания тех дел без жалования. Двухлетний срок истек в апреле 1939 года. И хотя по оставлении затем членов и секретарей третьего ичет четвертого департаментов при прежних их должностях Без окладов надлежало ожидать, что все дела будут скорее окончены, однако вышло совершенно противное. В 1840-м и 1841-м годах оба департамента были обревизованы вновь назначенным в Петербург гражданским губернатором Шереметьевым и одним из высших чиновников Министерства юстиции и ревизии внесённая графом Паниным в конце 1842 года в Государственный совет, представила такую картину, которую достаточно будет изобразить здесь в одних следующих, главнейших и наиболее разительных чертах её. В третьем департаменте оказалось нерешённых дел 375,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 по своему производству, и с таким же произволом делили деньги между кредиторами, так что некоторые успели исходатайствовать себе полное удовлетворение, тогда как другие при тех же самых правах не получали ничего. Денежная отчетность была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650 тысяч рублей потерян был всякий след, кому именно она принадлежала, а вследствие того, что ее хранили под названием суммы неизвестных лиц. Наконец, за все эти действия члены третьего департамента были преданы суду три, а члены четвертого – 24 раза.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 Он мотивировал это тем, что в одно присутствие легче приыскать людей, чем в два. Второе. Членов их и секретарей уволить от службы с преданием за все их действия после манифеста суду. Третье. Увеличить штат, а назначение новых членов и секретарей предоставить губернатору. Четвёртое. Канцелярию составить из прежних чиновников, чтобы не верить дела лицам новым, вовсе с ними незнакомым, уполномочив губернатора увольнять от службы тех из них, которых новые члены найдут неспособными и неблагонадежными. Пятое. Временному суду о ходе своих занятий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 «Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем неизвинительна. Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным». Сверх того в проекте указа, где говорилось пункт третий,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 Так действительно и было. Государь, получив советскую меморию 2 декабря и прочитав ее вечером, в ту же минуту послал за военным министром князем Чернышевым и велел ему внести в приказ об увольнении графа Эссена от должности. Все это сделано было еще в тот же вечер 2 числа. Так что, когда мемория дошла до меня на следующий день, Эссен был уже всемилостивейший уволен от должности военного генерал-губернатора с оставлением только членом Государственного Совета. Причем не употребили даже обыкновенных смягчительных выражений по просьбе или по болезни. Гнев государя был очень понятен, как равно и то, что он обрушился, собственно, на Эссена.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 Рескрипте своего шифра на Ипполеты и оставлением при нем всего прежнего содержания, то есть по шести тысяч рублей в год. Рассказывая мне сам обо всем этом шестого числа во дворце, Эссон заключил так. Признаю, что милость царская искренно меня порадовала, сняв тот срам, которым я был покрыт перед публикой.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 Вероятно, государь нашел мои доводы достаточными, потому что восстановил теперь опять мою честь. Но представьте, какие есть злые люди в свете. Государю донесли, что когда это дело слушалось в совете, то я ничего не говорил. «Видно», — сказал он мне, — «ты ничего не нашел к своему оправданию, потому что смолчал в совете. А ведь вы сами вспомните, что я говорил с вами после заседания» совет уже что же мне было еще объяснять когда я сам обо всем представил министру юстиции и он лично тут находился впрочем слава богу что моя должность перешла к доброму и честному человеку генерал адъютанту каелену настоящему христианину а мне уже и так жить недолго невозможно передать на бумаге того простодушного тона с которым все это было сказано, но разговор был бесподобен своей наивностью. «Теперь», — прибавил Эссен, — «на свободе я могу прилежнее читать ваши советские записки, к чему до сих пор у меня не недоставало времени». Я советовал ему не приезжать на следующий день в Совет, где должна была объявляться резолюция государева. Он, однако же, не согласился. Как же мне это сделать? Ведь можно было только под предлогом болезни, если же сказаться больным, то нельзя приехать и на дворцовый бал вечером. Он был назначен вместо 6 числа 7 -го. А тут, пожалуй, подумают, что я обижаюсь. На балу 7 декабря, куда Эссен не приминул явиться, и императрица и супруга-наследника Цесаревича и все великие княжны ходили с ним, польская, а государь виду всех почтил его продолжительной и милостивой беседой. Этим окончилась судьба графа Эссена, вскоре после того в 1844 году умершего. И как бы для сохранения по служному его списку, До самого конца вида фантасмагорического призрака, столь противоположного действительности, надо же было, чтобы он заключился милостивым рескриптом и важной наградой – шифр на эполеты в ту самую минуту, когда герои его удаляли от места его по признанию неспособным. Из записок барона Корфа «Русская старина. 1899 год. Октябрь».